потому что он торопливо добавил «Не думайте, что в вечности нет смертной казни, раз вы никогда о ней не слышали. Мы, вычислители, лучше осведомлены. Нам известно десятки преступлений, повлекших за собой смертную казнь. Привести приговор в исполнение очень просто. В каждой реальности насчитывается немало катастроф, после которых не находят трупов, ракеты взрываются в воздухе, аэролайнеры тонут в океане или разбиваются вдребезги в горах». «Приговоренного помещают внутрь обреченного корабля за несколько минут или секунд до катастрофы. Теперь вы мне верите?» Харланд содрогнулся, но тут же овладел собой. «Если вы собираетесь запугать меня, не выйдет. Послушайте лучше, что я скажу вам. Никакие наказания мне не страшны. Более того, я собираю заключить союз с Нойс. Она нужна мне теперь». — В текущей реальности у нее нет аналога и нет никаких причин, по которым мне могли бы отказать в разрешении. — Союз с техником? — Это против всех обычаев. Мы предоставим решать это совету времен. В Харлоне, наконец, проснулась гордость. — Я не боюсь отказа. Так же, как я не боюсь убить вас. Я ведь не просто техник. — Хотите сказать, что вы техник Твистсела? — на круглом потном лице финджи появилось странное выражение то ли ненависти то ли торжества то ли того и другого вместе нет причина куда важнее а теперь с мрачной решимостью харлом положил палец на спусковую кнопку тогда идите в совет истерично взвизгнул финджи совет времен знает все объясните им У него сорвался голос. Палец Харлана нерешительно задрожал на кнопке. — Что вы сказали? — Да неужели вы думаете, что в подобном деле я стал бы действовать в одиночку? Я доложил обо всем совету сразу же после изменения реальности. Вот копия моего донесения. Не с места. Но Финн не обратил внимания на этот окрик. Он метнулся к картотеке с такой быстротой, Словно в него вселился злой дух. Отыскав кодовый номер нужного отчета, он торопливо набрал его, и щели в столе поползла серебристая лента, на которой простым глазом можно было разобрать сложный узор точек. «Хотите прослушать ее?» — спросил Финджи, и, не дожидаясь ответа, вставил ленту в озвучиватель. Харлан слушал, окаменев. В своем донесении, вернее, доносе, Финджи ничего не упустил. Насколько Харлан мог припомнить, каждая его поездка во времени была описана со всеми подробностями. «А теперь идите в совет!» — закричал Финджи, когда лента кончилась. «Я не блокировал время! Я даже не знал, что это возможно! И не думайте, что совет погладит вас по головке! Да, вы правы!» Я говорил вчера с Твисцелом, но это он вызвал меня, а не я его. Идите, объясните Твисцелу, что вы за важная птица. А если уж вам так хочется сначала убить меня, то стреляйте. Время вас побери. В голосе вычислителя явственно слышались ликующие нотки. Он чувствовал себя победителем. И в эту минуту ему не был страшен даже более излучатель Почему? Неужели он так сильно ненавидит Харлана? Неужели ревность к Харлану